Тяжкие испытания доктора Гахи Протокольная часть была организована немцами безукоризненно. Чешского президента встретили так, как положено встречать главу государства. На вокзале был выстроен почетный караул. Министр иностранных дел Германии лично приветствовал высокого гостя и даже вручил его дочери букет чудесных цветов. В отеле «Адлон», где были размещены гости, в одном из лучших номеров для мисс Гахи был приготовлен набор шоколадных конфет, личный подарок Адольфа Гитлера, полагавшего, что все разделяют его любовь к сладкому. Когда президент со своим министром иностранных дел прибыли в рейс-канцелярию, их встретил почетный караул СС. Гитлеру их не допускали до часа 15. Гаха, должно быть, догадывался, что его ожидают. Перед тем, как поезд пересек чешскую границу, он получил из Праги сообщение, что немецкие войска оккупировали Моравскую острову, важный индустриальный центр Чехословакии, и встали на границе Богемии и Моравии, готовые к нападению. Войдя в этот поздний час в кабинет Гитлера, Гаха сразу заметил рядом с фюрером не только Рибентропа и Вайдзекера, но и фельдмаршала Геринга, срочно вызванного из Сан-Рема, где он отдыхал, И генерал Кейтали, однако, не заметил врача Гитлера, шарлатана по имени Теодор Мурель. Доктор же находился там не без причины. На основании секретных записей об этой встрече вырисовывается весьма жалкая картина Несчастный доктор Гах, несмотря на то, что в прошлом был уважаемым судьей Верховного Суда, откровенно присмыкался перед чванливым фюрером, позабыв о чувстве собственного достоинства. Президент, вероятно, полагал, что таким образом сможет добиться милости диктатора и спасти хоть что-нибудь для своего народа. Но, вопреки благим намерениям, его речь, записанная в ходе встречи, вызывает у читателя тошноту. Гаха уверял Гитлера, что никогда не занимался политикой, что редко встречался с основателями Чехословацкой республики Масариком и Бенышем, и они никогда не нравились ему. Он говорил, что их режим был ему настолько враждебен, что после смены власти, после Мюнхена, он сразу задался вопросом, следует ли вообще Чехословакия оставаться независимой. Он высказал твердое убеждение, что судьба Чехословакии всецела в руках фюрера, и в таком случае за нее можно быть спокойным. Потом он перешел к тому, что волновало его больше всего, к судьбе своего народа. Он чувствовал, что именно Гитлер поймет его, Чехословакия имеет право на существование как нация. Чехословакия подвергается постоянным нападкам из-за того, что в стране осталось довольно много сторонников Бенаша. Правительство всеми средствами старается заставить их молчать. Вот и все, что он хотел сказать. Потом заговорил Адольф Гитлер. Рассказав о том, какие трудности он испытывал, имея дело с Чехословакией, Масарика и Бенеша, о том, какие обиды они нанесли немцам и Германии, разглагольствовав о том, что после Мюнхена позиция чехов, к сожалению, нисколько не изменилась, он перешел к основному вопросу. Он пришел к выводу, что приезд президента, несмотря на его преклонный возраст, может принести его стране большую пользу, так как всего несколько часов отделяет Чехословакию от вторжения немецких войск. Он не испытывает вражды ни к одной нации. То, что осталось от Чехословакии, еще существует как государство, только благодаря его лояльному отношению. Осенью он не хотел делать окончательных выводов, полагая, что сосуществование все-таки возможно. Однако теперь у него не оставалось сомнения в том, что если дух Бенеша не будет уничтожен в стране окончательно, то придется уничтожить страну. В подтверждение того, что дух Бенеша в стране не исчез, Были приведены многочисленные примеры. Итак, в прошлое воскресенье, 12 марта, жребий был брошен. Он отдал приказ войскам о вторжении в Чехословакию и присоединении ее к Германскому рейху. По воспоминаниям доктора Шмидта, Гаха и Хвалковский сидели словно каменные изваяния. Только по их глазам можно было догадаться, что они живые. Но Гильтер еще не закончил. Ему необходимо было унизить гостей угрозой тефтонского террора. Он заявил, что немецкая армия уже вступила в пределы Чехословакии. В 6 утра немецкой армии предписано двинуться со всех сторон на территорию Чехии, а немецкой авиации занять чешские аэродромы. При этом возможны два варианта. Если вступление немецких войск встретят сопротивление, то это сопротивление будет подавлено путем применения грубой силы. Если же вступление немецких войск пройдет мирно, то фюреру будет легче предоставить Чехословакии автономию и определенную национальную свободу, а чехам привычный для них образ жизни. Делает он все это не из чувства ненависти, а в целях защиты Германии. Если бы прошлой осенью Чехословакия не пошла на уступки, чехи были бы уничтожены. И никто не смог бы помешать ему. Если дело дойдет до военных действий, то через два дня чешская армия перестанет существовать. Конечно, будут убиты и среди немцев, но это породит ненависть и вынудит его в целях самосохранения не предоставлять чехам автономии. Остальному миру до этого нет никакого дела. Он сочувствует чехам, когда читает газеты. У него сложилось мнение, которое можно выразить так. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Поэтому он и просил доктора Гаху приехать. Это последняя добрая услуга, которую он может оказать чешскому народу. Возможно, визит Гахи предотвратит самое худшее. Время идет, в 6 часов немецкие войска вступят на территорию Чехословакии. Ему неловко говорить об этом, но каждому чешскому батальону противостоит немецкая дивизия. Он посоветовал бы сейчас Гахе с Волковским удалиться и обсудить, что делать. А что оставалось делать? Старому сломленному президенту не нужно было и удаляться, чтобы все решить. Он сразу сказал Гитлеру, положение ясно, сопротивление было бы безумием. Но что сейчас, в два часа ночи, когда до второжения осталось всего 4 часа, он может предпринять, чтобы чешский народ не оказал сопротивления? Фюрер ответил, что об этом Гахе лучше всего посоветовался со своими соратниками. Германская военная машина уже запущена, и остановить ее невозможно. Гахе необходимо немедленно связаться с Прагой. Это ответственное решение, сказал Гитлер, если верить секретным записям, но зато на горизонте ему виделся долгий период мира между двумя нациями. Если же будет принято другое решение, то уничтожение Чехословакии очевидно неминуемо. Когда Гильтер отпустил своих гостей, было 2 часа 15. В соседней комнате Геринг и Рибентроп усилили давление на несчастных чехов. Согласно докладу в Париж французского посла, ссылавшегося на достоверные с его точки зрения источники, Гаха и Хвалковские протестовали против унижения своей нации. Они заявили, что не могут подписать документ о капитуляции, что в противном случае народ проклянет их. «Немецкие министры Геренке Рибентро были неумолимы», отмечал в своем докладе Кулондр. «Они буквально бегали за Гаха и Хвалковским вокруг стола, на котором лежал документ, стараясь вложить им перо в руки и предупреждали, что если те не подпишут документ, то через два часа половина Праги будет превращена бомбардировщиками в руины, причем это будет только начало. Сотни бомбардировщиков ожидают приказа на взлет». Они получат его в 6 утра, если на документе не будет подписи. Примечание. В Нюрнберге Геринг вспоминал, что сказал Гахи. Мне будет жаль, если придется бомбить прекрасную Прагу. Выполнять свою угрозу, по его словам, он не собирался. Этого и не требовалось, объяснял он. Но мне казалось, что такая фраза послужит хорошим аргументом и позволит быстрее закончить дело. В это время доктор Шмидт, который, как может показаться, был очевидцем самых драматических моментов истории Третьего Рейха, услышал, как Герин крикнул «Гахи плохо!» — позвали доктора Морреля. По воспоминаниям Шмидта, нацистская верхушка на мгновение испугалась, что чешский президент скончается у них на руках, а на завтра весь мир скажет, что его убили в канцелярии. Доктор Морель считался специалистом по уколам, Позднее он чуть не свел своими уколами в могилу Гитлера. Он сделал укол доктору Гахе, после чего тот пришел в себя. Президент почувствовал себя достаточно бодро, чтобы взять телефонную трубку, которую вложили ему в руку и поговорить с Прагой по каналу, заказанному Рибентропом. Гаха рассказал чешскому правительству о том, что произошло, и дал совет подчиниться требованиям немцев. Потом, получив второй укрепляющий укол от доктора Мореля, президент республики, существование которой близилось к закату, снова встретился с Адольфом Гитлером и подписал смертный приговор в собственной стране. Это случилось 15 марта 1939 года, без 5-4 утра. Шмидт вспоминает, что текст был составлен Гитлером заранее. Пока Гахе было плохо, немецкий переводчик переписывал официальное комюнике, также составленное заранее, которое Гаху и Хвалковского заставили подписать. Текст его гласил. Берлин, 15 марта 1939 года. Сегодня фюрер принял президента Чехословакии доктора Гаху и министра иностранных дел Чехословакии доктора Хвалковского по их просьбе. На встрече присутствовал министр иностранных дел фон Рибентроп. На встрече, прошедшей в доверительной атмосфере, обсуждалось серьезное положение, сложившееся в Чехословакии в результате событий последних недель. Обе стороны высказали единодушное мнение, что их усилия должны быть направлены на поддержание спокойствия, порядка и мира в этой части Центральной Европы. Президент Чехословакии заявил, что для достижения этой цели и мирного урегулирования он готов верить в судьбу чешского народа и самой страны в руки фюрера и германского рейха. Фюрер выслушал это заявление и выразил намерение взять чешский народ под защиту германского рейха и гарантировать ему автономное развитие в соответствии с национальными традициями. Этот шаг стал, пожалуй, вершиной политической изворотливости Гитлера. Одна из секретарш Гитлера вспоминала, что после подписания документов он вбежал в комнату, обнял по очереди всех женщин, которые там находились, и воскликнул. «Дети мои, это величайший день в моей жизни. Я войду в историю как величайший деятель Германии». В 6 утра 15 марта немецкие войска вошли на территорию Богемии и Моравии. Им не было оказано сопротивления, и к вечеру Гитлер с триумфом прибыл в Прагу. Он полагал, что в Мюнхене Чемберлен пытался лишить его этого триумфа. Перед отъездом из Берлина он обратился к народу Германии, повторив всю ту же ложь о страшных притеснениях и терроре со стороны чехов, которому он был вынужден положить конец. Он гордо провозгласил. Чехословакия перестала существовать. Ночевал он в Грачанах, древней резиденции чешских королей, вознёвшиеся на высоком берегу Волтавы. Ещё недавно здесь жили Масарик и Бенаш, строившие первое в Центральной Европе демократическое государство. И вот месть Фюра свершилась. Своё удовлетворение по этому поводу он выразил в ряде заявлений. Он сполна отплатил чехам, жгучая ненависть которой которым переполняла его, австрийца, ещё 30 лет назад, в период бездомной жизни в Вене и которая вновь вспыхнуло в нем, когда Беннеш осмелился противостоять ему, всемогущему диктатору Германии. На следующий день он объявил о создании протектората Богемия и Моравия, который получит автономию и самоуправление, что на самом деле означало, Чехия окончательно попали под пяту Германии. Вся полнота власти передавалась Рейхспротектору, его статс-секретарю и главе гражданской администрации, которые назначались фюрером. Чтобы успокоить общественное мнение Англии и Франции, Гитлер вновь вспомнил об умеренном нейрите и назначил его протектором. Два судецких лидера, Конрад Генлейн и Карл Герман Франк, получили возможность отомстить чехам, так как были назначены, соответственно, главой гражданской администрации и статс-секретарем. Немного времени оставалось до того дня, когда Гиммлер, шеф германской полиции, полностью подчинил себе протекторат. С этой целью он назначил Франка главой полиции протектората и присвоил ему высокий эсэсовский чин. Примечание. Вероятно, стоит, забегая несколько вперед, рассказать о том, что произошло с некоторыми действующими лицами этой драмы в дальнейшем. Франк был приговорен к смерти в послевоенной Чехословакии и публично повешен 22 мая 1946 года. Генлейн покончил с собой после того, как в 1945 году его арестовали бойцы чешского сопротивления. Хвалковский, который стал представителем протектората в Берлине, погиб во время бомбежки союзников в 1944 году. Гаха был арестован чехами 14 мая 1945 года и умер, не дождавшись суда. В течение тысячелетий, по заявлению Гитлера, Провинции Богемии и Моравии являлись частью жизненного пространства для немецкого народа. Чехословакия продемонстрировала свою неспособность выжить и пала жертвой распада. Германский рейх не может более терпеть беспорядки на этих землях. Сегодня, следуя закону самосохранения, он полон решимости восстановить основы разумного порядка в Центральной Европе. Тысячелетняя история доказала, что именно на немецкий народ благодаря величию его духа и отличительным качествам возложена эта миссия. Долгая ночь германского варварства опустилась над Прагой и всей Чехословакией. 16 марта Гитлер взял Словакию под свою милостивую защиту в ответ на телеграмму премьера Тиса, составленную, как известно, в Берлине. Немецкие войска немедленно вошли в Словакию для ее защиты. 18 марта Гитлер прибыл в Вену, чтобы одобрить договор о защите, который 23 марта подписали в Берлине Риббентроп и Тука. В договор был включен секретный протокол, по которому Германия получала право использовать мощности словацкой экономики. Что касается Рутении, и восточной части Чехословакии, то она просуществовала как независимая Карпатско-Украинская республика, только 24 часа со времени ее провозглашения, 14 марта. Призывы Гитлеру взять республику под свою защиту оказались тщетными, так как эта земля была обещана Венгрией. В трофейных немецких архивах было обнаружено интересное письмо, написанное от руки 13 марта регентом Венгрии Миклашем Хорте Адольфу Гитлеру. «Ваше превосходительство, сердечно благодарю вас». Не могу выразить, насколько я счастлив, поскольку эта земля – рутения для Венгрии, не хотелось бы употреблять высокие слова «жизненно необходимо». Мы с энтузиазмом трудимся над решением этой задачи. Планы уже составлены. Во вторник, 16 числа, произойдет пограничный инцидент, на который в субботу в качестве ответной меры последует мощный удар. В действительности нужды в инциденте не было. Венгерские войска просто вошли в Рутынию в 6 утра 15 марта, в то самое время, когда немецкие войска вторглись на территорию Чехословакии с запада. На следующий день Рутения была формально присоединена к Венгрии. Итак, 15 марта началось с того, что в час 15 Гаха прибыл в рейхсканцелярию, а закончилось тем, что Чехословакия, по заявлению Гитлера, перестала существовать. Ни Англия, ни Франция не предприняли ни малейшей попытки спасти Чехословакию, хотя в Мюнхене торжественно давали ей гарантии на случай агрессии. После этой встречи не только Гитлер, но и Муссолини понял: англичане настолько слабые, а их премьер-министр настолько податлив, что в дальнейшем на них можно не обращать внимания. 11 января 1939 года Чемберлен с сопровождением лорда Галифакса прибыл в Рим чтобы нащупать пути улучшения англо-итальянских отношений. Автор этих строк присутствовал на вокзале в Риме, когда прибыли англичане, и в свой дневник занес тот факт, что на лице Муссолини при встрече гостей играла глуповато-самодовольная улыбка. «Когда Муссолини проходил мимо меня, записал я в дневнике, я слышал, как он шутил со своим зятем Чиана, Острил. Я, конечно, не мог уловить все, о чем они говорили, но записи в дневнике Чана передают его впечатление о встрече. «Приезд Чемберлена. Как далеки мы от этих людей? Это другой мир. Мы говорили об этом с дучи после обеда. Эти люди сделаны не из того теста, — сказал он, — что их Фрэнсис и Дрейки и другие блистательные авантюристы, которые создали империю. Эти, просто утратившие вкус к жизни сыновья многих поколений богачей, они растеряют свою империю. Англичане не хотят воевать». Они стараются отступать, отступать как можно медленнее, но не воевать. Наши беседы с англичанами подошли к концу. Мы ни до чего не договорились. Я позвонил Риббентропу и сказал, что это был большой лимонад. Фарс. Во время судетского кризиса Гитлер интересовался мнением Чемберлена, но в трофейных немецких документах нет ни слова о том, что его обеспокоило мнение премьер-министра в связи с уничтожением остатков Чехословакии, несмотря на гарантии Англии и Мюнхенское соглашение. 14 марта, когда Гитлер ждал Гаху, чтобы унизить его, в Палате общин в Лондоне обсуждался вопрос о планах Гитлера отделить Словакию и позиции Англии в свете этих планов. Чемберлинг еще заверял, никакой агрессии не было. Однако на следующий день, 15 марта, когда агрессия стала фактом, Премьер-министр использовал провозглашение независимости Словакии в качестве оправдания за нездержанные Англии обещания. «Эта декларация», — сказал он, — «покончила изнутри с тем государством, незыблемость границ которого мы и гарантировали. Правительство Его Величества не может считать себя далее связанным этим обещанием». Таким образом, стратегия Гитлера полностью себя оправдала. Он предложил Чемберлену выход, и тот его принял. Интересно, что премьер-министр даже не собирался обвинять Гитлера в нарушении слова. «Я так часто слышал обвинения в невыполнении обещаний, которые мне казалось плохо обоснованными», — говорил он, что не хотел бы сейчас выступать с обвинениями подобного рода. Мне удивительно, что протест, заявленный в тот день Англии, если это вообще можно назвать протестом, Был настолько слаб, что немцы отнеслись к нему, а позднее и к англо-французскому протесту, с высокомерным презрением. Правительство Его Величества не имеет намерения вмешиваться в дела, в которых могут быть непосредственно заинтересованы правительства других стран. Тем не менее, оно, этот факт правительство Германии непременно оценит, крайне заинтересовано в успехе мер, принимаемых для поддержания атмосферы доверия и ослабления напряженности в Центральной Европе. Оно будет сожалеть обо всех действиях, которые могут привести к нарушению атмосферы растущегося общего доверия. Нота была доставлена Риббентропу послом Гендерсоном 15 марта, как официальное послание лорда Галифакса. О событиях текущего дня в ней не было сказано ни слова. Французы, по крайней мере, были более решительны. Роберт Кулондр, новый посол Франции в Берлине, не одобрял ни точку зрения англичан на нацизм, ни презрения Гендерсона по отношению к чехам. Утром 15-го числа он потребовал встречи с Рибентропом, но министр находился в это время на пути в Прагу, где намеревался вместе с Гитлером насладиться унижением сломленного народа. Вместо него в полдень посла принял статс-секретарь фон Вайтзекер. Посол сразу высказал то, о чем Чемберлен и Гендерсон еще не были готовы говорить. Военное вторжение в Богемию и Моравию – это нарушение Мюнхенского соглашения и нарушение франко-германского заявления от 6 декабря. Вайтзекер, который позднее лез из кожи вон, пытался доказать, что всегда был антинацистом, вел себя с таким высокомерием, которому мог бы позавидовать сам Рибентроп. Вот что он вспоминал об этом. Я говорил с послом довольно резко и просил его не упоминать о Мюнхенском соглашении, которое, как он считал, было нарушено, и не читать нам лекции. Я сказал ему, что в свете договоренности, достигнутой прошлой ночью с правительством Чехословакии, не вижу оснований для Демарша, предпринятого французским послом, и выразил уверенность, что, вернувшись в посольство, он найдет нам новые инструкции, которые его наверняка удовлетворят. Когда через три дня, 18 марта, правительства Англии и Франции собрались-таки заявить протест, чтобы успокоить взбудораженное общественное мнение в своих странах, Вайдзекер превзошел по наглости даже своего шефа Рибентропа. В меморандуме, обнаруженном в бумагах Министерства иностранных дел Германии, он сообщает о том, как вообще отказался принять официальную ноту протеста Франции. Я немедленно вложил ноту обратно в конверт и отдал ее назад послу, сказав при этом, что не собираюсь принимать от него какой-либо протест касательно событий в Чехословакии. Я пообещал оставить сам факт без внимания, а месье Кулондру посоветовал убедить свое правительство пересмотреть текст протеста. Кулондр, в отличие от Гендерсона, был не из тех послов, которые позволяли немцам дать запугать себя. Он ответил, что нота была написана его правительством после тщательного обсуждения и что он не видит оснований просить правительства о ее пересмотре. Статс-секретарь продолжал отказываться принять ноту, и посол, напомнив ему о дипломатической практике, стал настаивать на том, что Франция имеет право донести свои взгляды до правительства Германии. В конце концов, Вайтзекер оставил ноту на столе, сказав, что будет относиться к ней, как пришедший по почте. Но перед этим бесстыдным жестом он заявил следующее. С юридической точки зрения существует декларация, выработанная фюрером и президентом Чехословацкого государства. Чешский президент по собственной воле прибыл в Берлин и немедленно заявил, что хочет вручить судьбу своей страны фюреру, не могу представить, что члены французского правительства – большие католики, чем Папа Римский, чтобы вмешиваться в дела, которые уже должным образом улажены между Берлином и Прагой. Совершенно по-иному вел себя Вайдзекер, принимая английского посла, который доставил ноту протеста своего правительства во второй половине дня 18 марта. Теперь английское правительство заявляло, что рассматривает события последних дней не иначе, как полный отход от Мюнхенского соглашения, и что военные действия Германии лишены каких-либо законных оснований. Вспоминая об этом, Вайдзекер замечает, что англичане не пошли так далеко, как французы, заявившие, что Франция не признает законности немецкой оккупации. 17 марта Гендерсон посетил Вайцекера и сообщил ему, что его отзывают в Лондон для консультаций. По словам секретаря, посол пытался выудить у него факты, которые Чемберлин мог бы использовать против оппозиции. Гендерсон объяснил, что у Англии нет прямой заинтересованности в чешских территориях. Его, Гендерсона, больше волнует будущее. Совершенно неожиданно 17 марта, через два дня после ликвидации Чехословакии, на Невилла Чемберлина снизошло прозрение. Снизошло оно не само собой. К величайшему удивлению, премьера, большинство английских газет, даже «Таймс», но не Daily Mail и палата общин враждебно отнеслись к новой агрессии Гитлера. Более того, многие его сторонники в парламенте и половина членов кабинета восстали против продолжения курса на умиротворение Гитлера. Лорд Галифакс, как сообщал в Берлине немецкий посол, настаивал на всесторонней оценке премьер-министром случившегося и резком изменении курса. Чемберлену стало ясно, что его положение как главы правительства и лидера партии консерваторов под угрозой. Перемена во взглядах произошла весьма неожиданно. Вечером 16 марта сэр Джон Саймон от имени правительства выступил в палате общин с настолько циничной по отношению к чехам и выдержанной в духе Мюнхена речью, что она вызвала, по сообщениям прессы, невиданный взрыв негодования. На следующий день, накануне 70-летия, Чемберлин должен был выступать с речью в своем родном городе Бирмингеме. Он подготовил проект речи, посвященный внутреннему положению, в которой делал особый акцент на социальном обеспечении. В поезде по пути в Бирмингем Чемберлин решил отказаться от первого варианта своей речи и тут же набросал тезисы совершенно отличного от него варианта. Перед всей Британией и почти перед всем миром, так как речь передавалась по радио, Чемберлин извинился за очень сдержанное и осторожное, несколько прохладное и объективное заявление, которое он счел себя обязанным сделать двумя днями ранее в палате общин. «Я надеюсь сегодня вечером внести поправки в это заявление», — сказал он. Премьер-министр наконец понял, что Адольф Гитлер его обманул. Он кратко повторил слова фюрера о том, что Судетская область — его последнее территориальное притязание в Европе и что Чехия его не интересует. Теперь Гитлер добрался и до них. «Нам говорят, что захват Чехословакии был продиктован беспорядками внутри этой страны». Если там и были беспорядки, то не стимулировали ли их извне? Конец ли это прежней авантюры или начало новой? Станет ли это нападение на малые государства последним или за ним произойдут и другие? Не является ли этот шаг попытки добиться мирового господства при помощи силы? Хотя я не готов связать нашу страну новыми довольно неопределенными обязательствами на случай непредвиденных обстоятельств. Было бы большой ошибкой полагать. Будто только потому, что наша нация считает войну бессмысленной жестокостью, она настолько утратила боевой дух, что не приложит всех усилий, чтобы противостоять подобному вызову, если он последует. Это был важнейший поворотный пункт для Чемберлена и всей Британии, о чем Гитлера уведомил на следующий же день проницательный германский посол в Лондоне. «Было бы иллюзорно считать», – писал Герберт фон Дирксен в длинном отчете в Министерстве иностранных дел 18 марта, что в отношении Англии к Германии не произошло резкого поворота. «Для всех, кто читал «Майн кто, подойдя к карте, мог оценить позиции немецкой армии в Словакии, кто имел представление о дипломатических шагах Германии после Мюнхена, кто мог сделать верные выводы после бескровного завоевания Гитлером Австрии и Чехословакии в течение предыдущего года, было совершенно очевидно, какое малое государство стояло в следующем списке Гитлера. Как и все, прекрасно знал это и Чемберлин. 31 марта, через 16 дней после того, как Гитлер вошел в Прагу, премьер-министр сказал в Палате общин. «При открытии действий, которые, по мнению польского правительства, представят угрозу независимости Польши и которым оно сочтет необходимым дать отпор национальными силами, правительство Его Величества обязуется немедленно оказать польскому правительству поддержку всеми имеющимися у него силами». На этот случай правительство дает гарантии польскому правительству. Должен добавить, что правительство Франции уполномочило меня со всей определенностью заявить, что оно занимает такую же позицию. Итак, настала очередь Польши.